Глава 3. Кас. Я знаю, кто ты. С тех пор, как я открыла на кухне конверт, эти слова рефреном звучали у меня в голове всё утро. Я думала о них, пока мы с Логадом занимались любовью, и после, когда я отчаянно проникла к нему, гадая, как скоро он узнает правду и больше никогда ко мне не прикоснётся. Я думаю о них сейчас. Проезжая на байке по извилистой дороге, которая ведёт прочь от нашего дома, уже в миллионный раз я задаюсь вопросом, кто мог меня узнать. Я уже не та девушка. Тёмные, мышиного цвета волосы сменились светлые, мелированные пряди, к тому же выгоревшие благодаря часам, проведённым на солнце. Бледная кожа покрылась загаром по той же причине. Вместо круглых очков я теперь ношу линзы, А приехав на Санг, я стала представляться своим вторым именем. Не так уж много, но этого было достаточно. Никто не ожидал встретить эту девушку здесь, на каком-то непонятном острове, куда почти не доходят новости из внешнего мира, и никто и не думал искать её здесь. До этого момента. Я сворачиваю с нашей улицы и направляю байк в узкий переулок Кумвита. На нашем острове, где живёт всего несколько сотен местных жителей, и где находится только один курорт, это единственное место, похожее на город. Я проезжаю мимо ресторанчиков под открытым небом, обставленных исключительно тиковой мебелью, и местных жителей, которые открывают металлические решётки своих сувенирных лавок. Каждая забита майками с логотипами тайского пива и дешёвыми подделками Nike и Ray-Ban. Постепенно переулок переходит в дорогу параллельно пляжу, которая огибает Санг по периметру. Магазинов и ресторанов становится всё меньше, расстояние между ними больше, а потом они исчезают совсем, по одну сторону уступая место диким джунглям, а по другую красотам пляжа Пхотау. Деревянные длиннохвостые лодки кучкуются в импровизированных маринах у центров дайвинга, а дальше в море люди катаются на сапах, изо всех сил стараясь удержать равновесие на воде. На берегу практически под прямым углом, параллельно земле, растёт пальма, такая длинная, что её увешанные кокосами ветки почти касаются воды. На сегодня утром я так рассеяна, что даже не замечаю этой красоты. Нужно выяснить, кто прислал мне конверт, прежде чем этот человек решит привести свою угрозу в исполнение. Через несколько минут я въезжаю на выступающий с одной стороны дороги кусочек асфальта, достаточно большой, чтобы припарковать на нём 3 байка по числу сотрудников центра дайвинга на курорте. Я слезаю с байка, отклеивая ноги от сиденья, болезненное последствие дневной жары. К счастью, от парковки всего несколько шагов до дверей центра восьмиугольного деревянного домика, который стал мне на острове вторым домом. Вдруг я останавливаюсь, Внезапно почувствовала, что за мной наблюдают. Я оборачиваюсь, готовая застигнуть слежку, но на дороге пусто. Только с грохотом несется грузовик. Я стою на месте ещё несколько секунд. Этого хватает, чтобы у линии роста волос выступили капельки пота, но так никого и не вижу. Пытаясь стряхнуть неприятное ощущение, я направляюсь к центру. Я вхожу, и меня приветствует густой австралийский акцент Дага. Да это же будущая миссис Макмиллан. Поздравляю. Он выходит из-за небольшого стола, на котором громоздится стопка планшетов для бумаги и топотный стационарный компьютер, и заключает меня в свои медвежьи объятия. Спасибо, говорю я, похлопывая его по спине и задевая его длинные спутанные волосы. Так приехал сюда на пару лет раньше меня. Всё, что я знаю о его прошлом это что он из Мельбурна. У нас есть неписаное правило говорить о жизни до острова как можно меньше. Если кто-то хочет поделиться, пожалуйста, но это не обязательно. Что меня более-чем устраивает? Когда я приехала, Дак ещё работал инструктором по дайвингу, но потом Фридерик, владелец курорта, повысил его до управляющего центром. По сути, это означает, что Дак моя нянька. На время, когда Фридерик уезжает куда-нибудь по делам, как сейчас. Жду не дождусь вечера, говорит Дак, протягивая мне самый верхний планшет из стопки. Мы просто охренительно отметим вашу помолвку. Вместо ответа я улыбаюсь, сглатывая поднимающуюся в горле жёлчь и втайне надеясь, что тот, кто нашёл меня здесь, не решит устроить разоблачение сегодня. Я пролистываю анкеты на планшете, мысленно считая учеников. Всего четверо, уточняю я. Ага. Неплохо, учитывая, что сегодня на Пхангане полнолуние патия. Точно. Раз в месяц на соседнем острове устраивают на пляже ночную тусовку, такую дикую, что среди туристов о ней ходят легенды. Она так популярна, что на неё приезжают из других островов, включая Санг. Когда в последние месяцы количество броней стало уменьшаться, Фредерик начал проводить на Санге свою полнолуние апатии. Та же неоновая краска для тела, те же аквариумы с соком и непонятным алкоголем, те же фаерщики. Но до оригинала ей всё равно далеко. Мне впору быть недовольной: меньше учеников, меньше чаевых. Но я невольно радуюсь, особенно потому, что ноющая головная боль с утра только усилилась. Я киваю дагу и выхожу с планшетом под мышкой. Иду метров 50 по пляжу к тропинке, которая ведёт к основной части курорта. Дойдя туда, я заглядываю в Tiki Palms и вижу в углу брук. Её длинные волосы медового цвета заплетены в небрежную косу, которую она перекинула через плечо. За её столиком сидит какой-то парень, они разговаривают, и когда он меняет положение, солнце падает на рыжие волосы которые не спутаешь больше ни с чьими. Нил. Мои губы невольно изгибаются в улыбке. Всем понятно, что Нил немного влюблён в Брук, как и почти все парни на острове. И учитывая, что она ему улыбается, его чувства, возможно, взаимны. Когда мы с Брук познакомились две недели назад, я была ею очарована. Она открытая и обаятельная, и красивая. Инфлюенсер, пожалуй, и должен быть таким — но я-то совсем не такая. Когда она заговорила со мной в Тики Палмс, её уверенность в себе была практически осязаемой. Она вела себя так раскованно, что казалось, мы знакомы уже несколько лет. В ней и правда было что-то знакомое, но я не могла понять, что именно. Вернувшись в тот день домой, я посмотрела её аккаунт, который она упомянула — «Бруки Трип». Щёлкнула первую ссылку в поиске, и монитор заполонили профессиональные фотографии потрясающих гор и мощёных городских улочек. Конечно, на каждой из них брок в центре, на первом плане, стройная, но фигуристая, одетая во что-нибудь модное и чаще всего откровенное. Синие глаза с тёмными ресницами смотрят в камеру, длинные волосы идеально уложены. Это было похоже на мазохизм. Таёжа на диване в старой бесформенной футболке Логана я смотрела фото и видео из её путешествий, вылощенные до совершенства, какое возможно только в соцсетях. Но я не могла остановиться. Я поглощала её красоту и мощные тексты под каждой фотографией, в которых она бесстрашно обличала коррупцию и автократию в странах, где побывала, и свободно выражала своё мнение. Мне о таком только мечтать. С тех пор я стала искать предлоги, чтобы встретиться с ней, упивалась её вниманием и раздувалась от гордости, когда люди видели нас вместе. То же самое я чувствую, когда я рядом с Логаном, и он крепко обнимает меня за талию, как будто я чего-то стою. Вот бы окликнуть Брук, но мешать им с Нилом не хочется. Вместо этого я спешу к тренировочному бассейну, Вверх по дорожке, обсаженной аккуратно подстриженными кустами и пурпурными цветами. Я сразу замечаю учеников, сбившихся в кучку под пляжным зонтиком у шезлонгов. Прежде чем подойти к ним, я приостанавливаюсь. Страх публичных выступлений, который до сих пор возникает всякий раз, когда мне нужно представиться новой группе, сейчас сильнее обычного, потому что теперь каждый новый человек на острове, каждое незнакомое лицо кажется угрозой. Может, тот, кто оставил мне записку, один из учеников. Или загорает на пляже, или веселится у панорамного бассейна. Санг не такой большой, но кто-то здесь пытается разрушить мою жизнь. Я делаю глубокий вдох и, подходя к группе, пытаюсь отогнать эти мысли. «Всем доброе утро!» Говорю, я надеюсь, что отработанный учительский голос скроет тревожные нотки, если они вдруг появятся. Меня зовут Кас, я ваш инструктор. Спасибо, что выбрали Dive Kurort Tsang и нашу программу Открой для себя дайвинг. За эти 2 дня вы научитесь всему, чтобы погружаться успешно и безопасно, и совершите два погружения в открытой воде. Я беру планшет, чтобы немного унять лёгкую дрожь в руках, и пробегаю взглядом первую анкету. Давайте я быстро вас отмечу, а вы представьтесь. Ариэль и Тамар Абрамсон. Я выжидающе смотрю на настоящую передо мной пару. На вид им чуть за 30, они взрослее, чем основная масса наших клиентов. Оба бледные, у женщины ровно подстриженная тёмная кореда подбородка, и она, кажется, нервничает. Однако моё внимание привлекает стоящий рядом с ней мужчина. Он высок, хорошо сложён, волосы подстрижены бобриком, как у военных. Гобы сжат в тонкую линию, взгляд резкий и холодный. Что-то в нём настораживает, но я не могу понять что. Когда я называю его имя, он молчит, хотя я вижу, как напряглись его плечи. Это мы, откликается женщина. У неё отрывистый голос, по-английски она говорит с сильным акцентом. Я Тамар. Мы здесь с мужем Арием. Она указывает на мужчину, но тот по-прежнему не двигается. Мы приехали вчера. «Мы из Тель-Авива. Рада с вами познакомиться». Я снова смотрю на мужчину на секунду дольше, чем нужно, и переворачиваю листок на планшете. «Даниэль Аят». «Да, ага». Парень с явным акцентом «кокни» перебивает меня, прежде чем я успеваю дочитать его фамилию. Когда он говорит, розовый шрам длиной в дюйм у него на щеке двигается вверх и вниз. Его развязность меня успокаивает. Таких, как он, я встречала уже тысячу раз. Это я, Даниэль Айадебо. Короче, я из Лондона. У меня есть год отдыха перед универом, и я сразу начал с Тая. Буду путешествовать, пока деньги не кончатся. Я приехал сюда вчера вечером, и тут офигенно. Он пялится на девушку рядом. Та не отвечает на его взгляд. Он выглядит старше, чем большинство приезжающих сюда вчерашних школьников, но я оставляю эту мысль при себе. Но ну, я наконец, говорю я, перекидывая последний листок на планшете. Люси Дюпен. Я поворачиваюсь к девушке рядом с Даниелем. Она едва достаёт ему до плеча. Её волосы убраны под бледно-розовую бейсболку, но несколько светло-каштановых кудрей выбились. Она уверенно переводит взгляд своих голубых глаз прямо на меня. Я сглатываю и заставляю руки с планшетом не дрожать, а себя улыбаться. Это она. Она жива. На губах возникает её имя, освещённое воспоминанием. Робин. В последний раз, когда я видела её, видела по-настоящему, она лежала в номере того отеля. И её тонкая фигурка казалась ещё меньше на фоне широкой двуспальной кровати. Лицо заострилось, словно фарфоровое, и блеск медленно утекал из широко распахнутых голубых глаз. Моя сестра, которой больше нет. Конечно, сейчас передо мной не Робин. Чем дольше я смотрю, тем очевиднее различия. Робин была выше, у неё больше выдавались скулы, Волосы были на несколько оттенков темнее и более кудрявые, но глаза такие же. Большие, выразительные голубые глаза, в которых таится неожиданная сила. Но мне всё равно хочется протянуть руку и коснуться её, обнять Робин. Но это невозможно. Робин лежит на глубине 6 футов в замёрзшей земле на кладбище в северной части штата Нью-Йорк. И к её могиле никто никогда не приходит. У меня как будто пропал голос. Из головы вылетели все слова, и я не могу говорить дальше. Я снова перенеслась в тот номер в отеле. Я вижу, как Робин ускользает, как её лицо становится безжизненным. К счастью, девушка сориентировалась. Меня зовут Люси. У меня тоже год отдыха перед университетом. Она говорит уверенно на распев. Я просматриваю анкету Люси и дохожу до графы страна. Австралия. У неё не такой ярко выраженный акцент, как у Дага. Должно быть, они из разных частей страны. Отлично, говорю я, прокашливаясь и надеясь, что моё кратковременное замешательство было не слишком заметно. Рада знакомству с вами. Следующие 2 дня мы проведём вместе, так что предлагаю сразу подружиться. Начнём с упражнений в бассейне, чтобы вы познакомились со снаряжением и основами дыхания под водой. Затем приступим к теории и практическим инструкциям, а завтра перейдём к самому весёлому — погружениям. Но прежде всего мы поговорим о самом важном во всём курсе — о безопасности. Я не обращаю внимания на стон Даниэля. Большая часть этих ребят, или в случае Риэля и Тамар взрослых, Хотят проскочить инструктаж по технике безопасности и сразу перейти к самому интересному. Они не задумываются, насколько это рискованно вдыхать через трубку воздух из чужого баллона на глубине нескольких метров под водой. В отличие от них, я знаю, как близка смерть, которая повсюду оставляет отпечатки своих призрачных пальцев. Знаю, как легко прорвать полупрозрачную занавесь между этим миром и потусторонним исправная трубка, нож, маленькие белые таблетки. Я рассказываю обо всех рисках, сопряжённых с погружением. От необратимых повреждений лёгких, если задерживать под водой дыхание или в панике всплывать слишком быстро, и разорванных барабанных перепонок, если при всплытии не выровнять давление в ушах, до самой очевидной опасности, что на глубине кончится воздух. Медленно, постепенно моё тело забывает неприятные сюрпризы этого утра и начинает расслабляться. И я втягиваюсь в рутину курса, привыкая к взглядам учеников. Следующие несколько часов проходят в душном мареве нормальности. Основной инструктаж в тени, затем упражнения и проверка снаряжения в бассейне и под конец пара часов теории на втором этаже Tiki Palms. Научные сведения, учебники и тесты. В целом, ученики кажутся довольны. Все, кроме, пожалуй, Ариэля. Я то и дело замечаю, что он неподвижно смотрит куда-то в пустоту, как будто готов вскочить и броситься бежать в любую секунду. Когда вокруг сгущается вечерний воздух, Даниэль роняет голову на стол и стонет. «Я думал, что фишка в том, чтобы весь год перед универом не учиться. Блин, да это же хуже, чем пары, да?» Ясно, пора заканчивать. Ладно, ладно. На сегодня, пожалуй, хватит. Завтра встречаемся в центре ровно в 8:00 утра и отправляемся на первое погружение. И приходите заранее. Дожидаться опоздавших мы не можем. Даниэль уже захлопнул учебник и бочком подошёл к Люси, обратив на мои слова не больше внимания, чем на писк комара. Одной рукой он с ленивой уверенностью обнимает её за плечи, и она резко выпрямляет спину. Они направляются к выходу. И тут я кое-что вспоминаю. Да, ребята, советую не налегать вечером на алкоголь. Понимаю, сегодня вечеринка и всё такое, но погружаться в похмелье так себе удовольствие. Даниэль и Люси уже наполовину спустились по лестнице, ничем не показав, что услышали меня. До моего слуха доносится, как Тамар, прежде чем пойти в уборную, что-то говорит Ариэлю на иврите. Я нгибаюсь, чтобы собрать со стола учебники и ручки, но чувствую присутствие Ариэля на лестнице. Дальше одновременно происходит несколько вещей. Дверь туалета оглушительно хлопает. Я мысленно помечаю себе напомнить кому-нибудь о том, что надо бы её починить, как вдруг ощущаю в воздухе какую-то перемену. Я выпрямляюсь, мгновенно забыв, что хотела прибрать после занятия, и оглядываю помещение. Пусто, все ушли. Все, кроме Ареля. Он до предела напряжён, чего не было на занятии. Его мускулы застыли, и даже на расстоянии нескольких шагов я замечаю, что он дышит быстро и прерывисто. От него исходит тревога. "Арель", говорю я и бросаюсь к нему, поняв, что-то не так. «Как вы...» «Но я не успеваю закончить вопрос. Здесь опасно». Его голос звучит гортанно и хрипло, как будто он молчал несколько дней. И, возможно, так и есть, потому что за всё время занятий я не слышала, чтобы он что-то говорил. Его слова заползают мне под кожу, стискивают вены и сушают горло, а пульс моментально переключается на неравномерный лихорадочный ритм. И я... Что вы хотите сказать? Здесь опасно, повторяет он. Здесь творится что-то неладное. Вы в опасности. Он говорит тихо, но его слова заполняют всё помещение. Его серые глаза стекленели, но всё равно как будто сверлят во мне дыры. Я смотрю на него, не зная, что ответить. Он даже бледнее, чем раньше а из-за его предупреждения у меня в груди покалывает от паники. Я собираюсь что-то сказать, но воздух прорезает другой голос. «Ариэль!» Из уборной выбегает Тамар. Подскочив к Ариэлю, она берёт его лицо в ладони и вглядывается в него. Она повторяет что-то на иврите, и постепенно он расслабляется, напряжение его покидает. Плечи чуть опускаются, а в глазах больше нет стеклянного блеска. Она притягивает его к себе, и его мускулистое тело оседает в её объятиях. Видимо, Тамар сильнее, чем может показаться по её хрупкому телосложению. Наконец, она отстраняется и что-то ласково говорит Ариэлю, так тихо, что слышит только он. Он направляется к лестнице, и Тамар поворачивается ко мне. Извините меня, искас, шепчет она, очевидно, чтобы Ариэль не услышал. Мой муж Он не слишком хорошо себя чувствует. Она оглядывается на лестницу. Я хочу расспросить её, узнать, почему Арель так резко переменился, понять, что значат его слова. Но Тамар явно хочет пойти за ним. В её глазах ясно читается отчаяние. Ничего страшного, говорю я, думаю положить ладонь ей на руку, чтобы приободрить, но не успеваю. Она уходит, чтобы догнать мужа. В помещении остаюсь только я и эхо последних слов, которые весьма далеки от истины, потому что мне страшно. Слова Ариэля, дребежа, крутятся у меня в голове зловещее предупреждение: вы в опасности.